Глава 11. По правде говоря, истинного права у императора Агиса XIV на это имя не было. Он принял его, взойдя на престол специально для того, чтобы в умах подданных всплыли воспоминания о династии Агисов, правившей два тысячелетия назад, и большинство представителей этой династии справлялись с этим весьма успешно. А в особенности Агис VI, правление которого длилось целых 42 года и которому удавалось поддерживать в процветающей империи должный порядок, не прибегая при этом к тирании и жестокости. Агис XIV внешне нисколько не был похож ни на кого из прежних Агисов, если судить по голографическим изображениям. Но, честно говоря, его собственное голографическое изображение, тиражируемое для народа, Мало отражал реальность. Гэри Сэлден, повинуясь порывом ностальгии, вспоминал императора Клеона и приходил к выводу, что Клион гораздо больше был похож на настоящего монарха. А вот Тагис на настоящего монарха совсем не походил. Сэлден до сих пор никогда не видел его вблизи, и тот человек, что был перед ним, Разительно отличался от того, что красовался на некоторых виденных Селдоном голограммах. Императорский голограф свое дело знает, не без ехидства подумал Селдон. Агис XIV был невысокого роста, некрасивый, с глуповатыми, выпученными глазами. Единственным поводом для его восхождения на трон послужило то, что он был дальним родственником Клеона. Однако надо отдать ему должное, он и не пытался изображать из себя могущественного владыку. Он предпочитал, чтобы его называли гражданин-император, и только упрямое следование охранки вековым традициям удерживало его от вольных прогулок по Трентеру. Поговаривали, будто он горел желанием здороваться за руку с подданными и лично выслушивать их жалобы. Очко в его пользу, подумал Сэлден, даже если он так никому руки и не пожмет за всю свою жизнь. Пробормотав приветствие и поклонившись императору, Сэлден сказал: "Искренне благодарен вам, сир, за согласие принять меня". У Огиса четырнадцатого оказался чистый и очень приятный голос, никак не вязавшийся с его отталкивающей внешностью. Бывшему премьер-министру полагаются привилегии. Однако скажу вам по секрету, мне пришлось собрать все свое мужество, чтобы согласиться на встречу с вами. Сказано это было с юмором, и Селден вдруг понял, что на вид человек может быть совершенно заурядным, но при этом не глупым. Мужество, Сир? Ну а как вы думали? Разве вас не зовут Вороном Селденом? Я услыхал, сир, это прозвище только вчера. Наверное, дело в вашей психоистории, предсказывающей гибель империи. Она указывает всего лишь на вероятность, сир. Вот вас и окрестили вороном, ведь эта вещь, птица предсказывает беду. Только вы себя вороном не считаете, видимо. Надеюсь, это не так, сир. Не знаю, не знаю. Судя по всему, Да Демерзель, который до вас был премьер-министром у Клеона, был заинтересован вашей работой. И что же с ним произошло? Он лишился места и был отправлен в ссылку. Вашу работу высоко ценил император Клеон. И что же с ним произошло? Его убили. Высоко ценила вашу работу и хунта, А с ней что произошло? Ее свергли. Говорят, вашу работу ценили и джеранумиты. И представьте себе, их организация была уничтожена. А теперь Ворон Сэлден вы явились ко мне. Чего же мне ждать от судьбы? Ничего дурного, сир. Надеюсь, это так. Поскольку в отличие от всех тех, кого я перечислил, я как раз вашей работой не интересуюсь. А теперь скажите, что привело вас ко мне? Император спокойно, не прерывая, выслушал объяснение Селдена относительно важности проекта создания энциклопедии, которая стала бы хранилищем знаний человечества, если бы произошло худшее. Ага, задумчиво проговорил Агис XIV, когда Селден закончил объяснение. Значит, вы все таки убеждены в том, что империя погибнет? Вероятность этого велика, сир, было бы проявлением величайшего легкомыслия сбрасывать такую вероятность со счетов. В каком-то смысле мне бы хотелось воспрепятствовать такому варианту течения событий или, по крайней мере, смягчить последствия гибели империи. Знаете, Ворон Воронселден, если вы будете продолжать совать нос во все дела, я уверен, империя таки погибнет, и ничто ей не поможет. Нет, сир. Я прошу всего-навсего разрешения работать. Ну так оно у вас есть, но я все равно не понимаю, от меня-то вы чего хотите? Зачем вы мне рассказали про энциклопедию? Затем, что мне необходимо работать в Галактической библиотеке, сир. А если точнее, мне необходимо, чтобы со мной вместе там работали мои сотрудники. Уверяю вас, я вам в этом мешать не собираюсь. Хотите работать? Работаете? Этого недостаточно, сир. Я прошу вас помочь мне. Чем же экс-премьер-министр финансами? Библиотека нуждается в субсидировании. В противном случае двери ее закроются для населения и для меня в том числе. Кредитки? Изумлённо воскликнул император. Вы ко мне за кредитками явились? Да, сир. Агис четырнадцатый нервно вскочил. Селден автоматически тоже поднялся на ноги, но Агис махнул рукой, приказывая ему сесть. Сидите, не надо этих формальностей. Я не император. Я не хотел этого, меня заставили. Я оказался видители ближайшим родственником императорской семьи, и меня стали наперебой убеждать в том, что империи позарез нужен император. Ну и что? Много хорошего из этого вышло. Деньги. Вы думаете, у меня есть деньги? Вы говорите, что империя гибнет. А знаете ли вы, как именно она гибнет? Думаете, бунты там, гражданские войны, беспорядки всякие? Нет. Дело в денежках. Вы только представьте себе, что я лишён возможности собрать налоги с половины империи. Да, здравствует империя, слава императору и все такое, но не платит ни гроша, а у меня нет людей, способных вытрясти из них налоги. Ну а если я не в силах собрать с них налоги, значит они и в империю не входят, верно? Деньги. Империя давно концы с концами не сводит. У меня ничего нет. Думаете, хотя бы на то, чтобы поддерживать дворцовую территорию в порядке, денег хватает? С трудом, Все время приходится экономить. Я вынужден махнуть на все рукой и смотреть, как потихоньку разваливается дворец, как помирают с голоду те, кто уходит на пенсию. Профессор Селден, если вы пришли за деньгами, то у меня их нет. Где мне взять субсидии для библиотеки? Да они должны быть мне благодарны, что им вообще что-то от меня перепадает каждый год. На последних словах император раскинул руки ладонями вверх, как бы показывая, что имперская казна пуста. Гэри Селден был ошеломлен. Ну, хорошо, сир, пусть у вас нет денег, но у вас есть престиж. Не могли бы вы приказать библиотеке сохранить за мной кабинет и допустить туда для работы моих сотрудников, вместе с которыми я занят делом в величайшей важности? Как только речь перестала идти о деньгах, Агис 14 сразу успокоился и сел. Вы же знаете, сказал он, что в соответствии с вековой традицией галактическая библиотека независима от империи во всем, что касается вопросов самоуправления у неё свои правила, и они действуют еще со времен моего тезки, Агиса VI, улыбнулся император. Он пытался слегка надавить на библиотеку, но у него ничего не вышло. У него, великого Агиса VI, ничего не вышло, а у меня, думаете, выйдет? «Сир, я не прошу вас применять силу. Можно ведь просто обратиться к руководству библиотеки с вежливой просьбой. Безусловно, в том, что не затрагивает функционирование библиотеки как таковой, они будут рады выполнить волю императора. Профессор Селдан, вы плохо знаете руководство библиотеки. Я отлично понимаю, что стоит мне выразить самое вежливое пожелание, как они потихонечку займутся совершенно противоположным, Все наоборот сделают. Они нюхом чуют малейшее проявление давления со стороны империи. Так что же мне делать? спросил Салден. А я вам скажу, Мелькнула у меня мыслишка. В конце концов, это же публичная библиотека, верно? А я простой гражданин, значит, и я могу посетить библиотеку, если пожелаю. Расположена она в пределах дворцовой территории стало быть, я и этикета не нарушу, если отправлюсь туда. Ну вот, а вы пойдете со мной? Мы будем старательны изображать из себя закадычных дружков. Ни о чем я их просить не стану, но они увидят, как мы с вами вышагиваем под ручку, и тогда, может быть, кто-то из членов их драгоценного совета поглядит на вас подобрее». Вот и все, что я могу вам предложить. Сэлден был глубоко разочарован. Это могло быть с принято во внимание.